Глава 10. Душа в дребезге. В отсутствие короля дни королеве казались месяцами, а недели — годами. В замке стояла нестерпимая тишина. Она с тоской вспоминала дни, когда его коридоры и залы звенели от счастливого смеха Белоснежки, за которой гнался ее рычащий отец, притворяясь драконом или злым колдуном. «Скоро», — твердила она про себя, — «скоро он вернется и с его возвращением жизнь в каменных стенах замка вновь забурлит. Но сейчас замок казался заброшенным. Королева сидела в своих покоях в удобном кресле-троне, стоящем у камина, и читала одну из своих любимых рукописей — песнь о Роланде. Но все в ней напоминало ей о короле, и она убрала рукопись на полку и, позвав слуг, приказала приготовить для нее ванну. Вскоре, намного раньше, чем она ожидала, в дверь ее комнаты легко постучали. Ваше Величество, моя королева, — произнес робкий дрожащий голосок. В проеме стояла совсем юная девушка, незнакомая королеве, должно быть новенькая. «Успокойся, дорогая, я королева, а не злая колдунья», — улыбнулась королева. «Да, разумеется, это...» Девушка держала огромный сверток почти с себя ростом. «Доставили сегодня на ваше имя. Стражники проверили и решили, что оно не... не представляет угрозы. Фрейлина поставила свою ношу на пол и поглядела на королеву с недоумением рассматривающую сверток и кто отправитель спросила королева его доставили с этой запиской девушка протянула свернутой трубкой пергамент который в ее дрожащей руке оттрепетал подобно листку на ветру я не не вправе его раскрывать и посему не ведаю откуда оно прибыло». королева быстро схватила пергамент и развернула его Для одной единственной фразы он оказался непомерно большим. «За ваше гостеприимство». Королева вопросительно вскинула бровь. «Говоришь, ты не знаешь, что здесь написано?» — спросила она. «Нет, ваше... ваше величество», — тихо ответила Фрейлина. «Но стражники подтвердили, что содержимое свертка безопасна, повторила она. Поколебавшись секунду, королева сказала. «Что ж, внеси живо». Девушка завозилась с огромным свертком из многослойной парусины, из-за которой невозможно было определить ни форму, ни размеры того, что скрывалось внутри. Несколько мужчин поспешили ей на помощь, и вчетвером они, наконец, смогли занести сверток в покое королевы. «Желаете что-либо еще, моя... моя королева?» — спросила девушка. Королева покачала головой, и Фрейли, присев в реверансе, поспешила покинуть комнату. За ней последовали слуги. Королева прошлась перед свертком. Может, его прислал кто-то из гостей, приглашенных в замок на праздник зимнего солнцестояния, в знак признательности и сердечного расположения. Да и стражники уже проверили содержимое. Так почему же она никак не может заставить себя вскрыть обертку? Королева задумчиво уставилась на столь странно упакованный подарок. Перечитала послание на пергаменте. Наконец, настроившись в едином порыве, разорвала парусину по шву. «Доброе утро». «Моя королева», — поздоровалось лицо из зеркала, смотря на нее из-за неровно порванного края упаковки. Оно злобно и насмешливо улыбалось. Королева вскрикнула и отпрянула от зеркала. «Ты так одинока», — сказал раб. «Что тебе до этого, демон?» — отозвалась королева. «Ты думала о своем муже, мечтала о том, чтобы он был рядом. Но тебе нужен лишь я один, моя королева». Произнес раб. «Да что ты можешь мне предложить, чудовище?» — воскликнула королева. «Как я уже говорил, я вижу все королевство. Я могу поведать тебя о самых лучших воспоминаниях твоей дочери или твоей названной сестры Вероны. Я могу раскрыть тебе ее самые потаённые секреты. Но почти все твои мысли о муже, я прав. Что ж, я могу рассказать, где он и что делает. Посмотрим». «О, да, в последний раз я видел его несколькими днями ранее». Хм. «Странно, не находишь?» «Он верхом на своем коне. Его меч высоко поднят. Ах, стрела проносится совсем рядом с его щекой». «Кажется, она его оцарапала». «Да-да, я вижу кровь. Много крови». «Она копает с его подбородка. А какой здесь шум!» «Но он гордо и смел. Настоящий воин. Он ранен, но продолжает сражаться». Все будет в порядке. Какой же гвалт царит на поле боя? Ты себе не представляешь. Ох, нет, что же это? К нему сзади направляется человек с копьем? Полагаю, твой муж его не видит. Если бы мы только могли его предупредить. Если бы только мы могли не допустить, чтобы копье вонзилось ему в спину и прошило его насквозь, так что наконечник вырвался из его груди. Если бы мы только смогли предотвратить его. «Ты дьявол!» — закричала королева. «Замолчи немедленно! Не смей морочить мне голову своей ложью!» Раб едва заметно и со значением улыбнулся. Затем пристально посмотрел на королеву. «Нет!» — взвыла она и, схватив стоящий рядом стеклянный кувшин для масла и мазей, бросила его в зеркало. «Ты все врешь!» В комнату вбежала Верона с покрасневшими глазами и полосками от слез на щеках. «Моя королева!» Прерывающимся голосом выдохнула она. Фрейлина порывисто обняла королеву, и они, не удержавшись на ногах, упали на пол. «Вы уже знаете, вы уже слышали эту страшную, ужасную новость!» Королева взглянула в полные слез глаза Вероны. Девушка продолжила. «Его тело уже везут сюда». Королева прикрыла рот дрожащей рукой и уставилась на Верону широко раскрытыми глазами, не смея поверить услышанному. Он не мог умереть. Она ведь видела его всего каких-то несколько месяцев назад. Он просто ранен, да. Ранен и сейчас на пути домой, где будет залечивать раны. Раб зеркало солгал. А на вести с полей никогда нельзя полагаться. Кто-то просто что-то недопонял. Его ранили, но ничего страшного, он возвращается. Сюда, домой. Сейчас. Нет, он возвращается домой. Он возвращается домой! Это все, что смогла сказать королева. Верона помотала головой. Лицо королевы, ее волосы и одежда все смочили слезы ее и Вероны. Узел боли в груди затянулся, и в ее разум стало медленно просачиваться понимание того, что ее муж мертв. Мертв. Она больше никогда его не увидит. Никогда не услышит его заразительный смех. Никогда не посидит с ним рядом у камина. Не станет свидетелем его игр в драконов с Белоснежкой и не услышит, как он рассказывает ей сказки о ведьмах, живущих в лесу. «Оставь меня!» Собрав последние крупицы самообладания, сказала королева Вероне. Фрейлина положила руки на плечо королевы. Моляю, позвольте мне остаться с вами». «Нет, Верона, мне нужно побыть одной». В миг, когда Верона покинула ее покое, на королеву всей своей тяжестью обрушились горе и гнев. Дыхание перехватило. Она была уверена, это боль убьет ее. Никто не сможет пережить подобное, подумала она. Она не могла постичь, как можно продолжать жить, испытывая такие муки, лишившись самого любимого и дорогого человека. Лучше умереть. Что будет с белоснежкой? Как ей заставить себя встретиться с малышкой и сообщить ей столь ужасную новость? Это уничтожит ее. Разобьет ее крошечное сердечко. Королева встала. Колени её подкашивались. Хватаясь за стены и перила, она начала медленно спускаться по лестнице, борясь с ощущением, что ступеньки уходят у нее из-под ног. Белоснежка сидела во дворе у колодца. Увидев ее сейчас, королева ощутила непривычно острый укол боли. Девочка наблюдала за маленькой синей шейкой, клюющей разбросанные на стенке колодца хлебные крошки. Всё ее внимание было сосредоточено на птице. Она с головой ушла в свой мир. В мир, где ее папа был далеко, но все еще жив. Королева ясно осознавала, что ей суждено раз и навсегда изменить жизнь малышки, уничтожить ее уютный мирок всего несколькими словами: Твой папа умер! Она прокручивала их в голове, направляясь к девочке, к своей дочери. Теперь она это все, что осталось у Белоснежки во всем мире. Но подойдя к ребенку, Королева не смогла заставить себя произнести заготовленные слова. Озвучена их, и жестокая реальность окончательно вступила бы в права. А она не хотела с этим мириться. Ей нужно было быть сильной ради Белоснежки. Эти выворачивающие душу слова наверняка окончательно ее сломают. И она спрятала своё горе в самые глубины сердца и заставила себя заговорить, хотя голос с трудом вырывался из горла. «Белоснежка, моя милая». «Мой птенчик, мне нужно кое-что тебе сказать». Белоснежка отвернулась от синей шейки, которую она кормила, и ослепительно улыбнулась матери. «Здравствуй, мама». Королева всеми силами старалась держать себя в руках, присаживаясь рядом с девочкой на край колодца. Лицо Белоснежки засветилось от радости. «Папа, он возвращается сегодня? А мы можем устроить пир, какой был в начале зимы?» «Птенчик мой». Голос королевы сорвался и затих. «Мама, что случилось?» Королева покачала головой и крепко зажмурилась, подавляя слезы. Белоснежка посмотрела на нее грустными черными глазами и сказала. «Он пока не вернется? Не сейчас?» Королева вновь покачала головой. «Никогда». «Думаю, ты ошибаешься, мама. Он обещал скоро вернуться, а папа никогда не нарушал обещание». Горе королевы рвалось наружу, но она проглотила его и оно, подобно осколкам стекла, начало резать ее изнутри. И она сломалась. Не в силах больше сдерживать слезы. «Я знаю, моя малышка, но я не ошибаюсь. С этим ничего нельзя поделать, моя дорогая. Он не вернется домой». Губы девочки задрожали, и её всё затрясло. Королева протянула к ней руки, и Белоснежка упала к ней на колени и зарыдала, хотя это было больше похоже на вой. Ребенка била такая сильная дрожь, что королева испугалась, как бы не раздавить малышку в объятиях. Она прижимала к груди Белоснежку и молилась, чтобы горе девочки перешло к ней, и она смогла запереть его вместе со своим где-нибудь глубоко внутри. Ее охватили безнадежность и беспомощность. Когда королева повела Белоснежку назад в замок, она вдруг обнаружила себя в совсем ином мире, в мире, который изменился для нее раз и навсегда. Она не могла с этим смириться. Она ощущала себя потерянной, застрявшей в ночном кошмаре. Все, в том числе и собственное тело, казалось чужим. Королева взглянула на себя в зеркало, висевшее в парадном зале, только чтобы напомнить себе, что она и мир все ещё существуют. Происходящее казалось невозможным. Но такова была реальность. В конце зала показалась растерянная Верона. «Верона, пожалуйста, возьми белоснежку», — попросила королева. «Нет, мама, не оставляй меня!» — закричала девочка. Верона подошла к королеве и попыталась забрать малышку, но Белоснежка лишь сильнее вцепилась в руку матери. «Нет, мама, не уходи, мне страшно!» продолжала она кричать, пока Верона уводила ее прочь. Но королева была неумолима, и лишь вернувшись к себе, она без сил рухнула на кровать. За ней насмешливо наблюдал отвратительный раб зеркала.